Глава 17. Общество с ограниченной ответственностью Амелия, я несказанно благодарен вам, но вы уверены? Вероятно, в последний раз, спросил у меня Адриан с беспокойством заглядывая мне в глаза. Портал перехода уже был открыт. Цветной кристалл требовалось разбить о твердую поверхность или же раскрошить прямо в кулаке. Нам из-за необъятных снегов подходил исключительно второй вариант которым отец Эрмоса и Эртернара и воспользовался. Ну, как нам? Скорее им, тем, кто покидал эти негостеприимные и горы, тем, кто всем сердцем жаждал правосудия над одной свихнувшейся дамочкой. Более того, ваше величество. Как я его одного оставлю? Тяжко вздохнула я, покосившись на ворчащего хвостатого рейтара, по которому словно на батуте прыгал Арскиль. «Ваш брат очень упрямый, и в этом вы, несомненно, правы. Но в таком случае, раз уж вы действительно решили остаться с Рейтаром, вы должны знать еще кое-что». Слегка склонился ко мне мужчина, переходя на шепот. «Мой брат отказался возвращаться домой не потому, что упрям, а потому что не может обернуться в свою человеческую ипостась. У него это просто не получается. Как у Кирюши?» Удивилась я и тут же исправилась. Простите, я имела в виду Арскиля. «Кирюша?» Любопытное прозвище, — улыбнулся мужчина. Впрочем, сейчас не об этом. Нет, Амелия, причины у них разные. Мой сын все еще ощущает себя в опасности, но вскоре это пройдет. Что же касается Рейтара, как, на мой взгляд, мой брат боится потерять своего только обретенного дракона, хотя не признается в этом. Но решение есть. Он точно послушает ведьму. То ведьму, что живет на холне за болотами? Именно так. Она уже доказала ему, что ее словам можно верить. А теперь нам пора. Оглянувшись на супругу, что поднимала арскиля на руки, Адри тепло улыбнулся. «Желаю вам удачи, Амелия. Надеюсь, мы вас еще обязательно увидим. А я надеюсь, что нет». Призналась я скромно. Позаботьтесь, пожалуйста, о моей сестре. Эрма станет для нее отличной парой, а она великолепным наказанием для этой семейки. Судя по рассказам Рейтара, мне уже стоит пожалеть нынешнюю леди Граверс. Как, впрочем, и будущую». усмехнулся правитель, но тут же перешел на более деловой, доверительный тон. Обещаю вам, что ваша сестра обретет семью в самое ближайшее время. Может,. Кроме этой скромной награды, у вас есть ко мне еще какие-то просьбы или пожелания? Нет, — покачала я головой, полностью довольный услышанным. Хотя, вы знаете, почему я получила драконицу? Как вообще такое могло произойти? Увы, ответы на эти вопросы мне неизвестны. Пока я могу лишь строить предположения, но я искренне рад, что вы обрели вторую ипостась а иначе никто из нас никогда не вернул бы себе свободу. Возможно, в этом и была ваша миссия. Великие драконы писали, что каждая наша встреча не случайна. Берегите себя, милия. Вслед мужчине, что был мало похож на собственного младшего брата, я смотрела с прищуром человека обманутого. Ни в какие эфемерные миссии я совершенно точно не верила. Так что такой ответ близко к сердцу принимать не стала. Напротив, мне было отлично известно, что с великими миссиями божественные существа в этом мире заявляются беспардонные сами, а потом еще и не отзываются, когда дело выполнено. Мол, скажи спасибо, что живая ходишь, а не облачком по небу летаешь, но мне этого было мало. Я хотела убедиться, что теперь никто никому ничего не должен» а белоснежная драконица — это просто приятный бонус, как тринадцатая зарплата на госпредприятии. Отстраненно наблюдая за тем, как в портале один за другим пропадают драконы в своих человеческих ипостасях, я неловко помахивала им ладонью на расстоянии десяти шагов. Последними, замыкающими, являлась королевская чита. К этому времени Арскиль, на шее у которого до сих пор висел подаренный мне рейтаром кулон, уже перелез с рук матери на руки к отцу, но, видимо, вспомнил обо мне. Обернувшись, махнул лапкой в ответ так жизнерадостно, что я даже ненароком прослезилась. И да, в этот момент мне вот вообще не хотелось когда-нибудь вернуться в королевство пылающих, и тем более в их дворец с его интригами, тайными, но этого шалопа я желала увидеть еще хотя бы раз. Мне было искренне любопытно, как он выглядит в своей человеческой постаси. А еще я надеялась, что его родители быстро перетрясут всю паучью сеть, что опутала дворец. Личность одного, а точнее одной злодейки мы уже знали, но в том, что она все время действовала в одиночестве, я крайне сомневалась». И однозначно помогал кто-то из храмовников. А еще мистериса Ортлинай. Эти две дамы дружили не один год, о чем супруг ледяной драконицы нам с прискорбием сообщил. Я горела предвкушением. Так и хотелось запечатлеть лица этих дамочек, когда все те, кто был им неугоден, вернутся в один момент. Но это было уже не мое дело. мое дело натужно сопела у меня за спиной и не могло понять, почему я все еще тут стою, когда портал закрывается. Я, честно говоря, ответа на этот вопрос тоже не знала. Точнее, знала, но стыдно мне его было произносить даже мысленно. Как говорится, любовь зла, полюбишь и дракона, дракона которого мне еще предстояло опять затащить к ведьме. Вот оно мне надо... «Не дыши мне в затылок», — пробурчала я, оборачиваясь. «И в какой стороне у нас живет ведьма?» Рейтар был недоволен тем, что я осталась. «Да что там недоволен? Всем своим чешуйчатым видом он показывал, что я приняла самое неправильное в своей жизни решение, но мне было все равно. Я просто шла вперед, абсолютно не зная, куда на самом деле нужно идти. Ориентиров у меня не осталось ни одного» а солнце в этом мире мало что могло мне сказать. Ры-ра-рай, ры сокрушался -ра ры -ра следующий за мной дракон. То он там ворчал-бурчал и вот вообще не понимала, хотя всегда себя считала человеком исключительно понимающим. Зато хорошо осознавала другое. Если я хочу добраться до ведьмы, мне нужен в небе летающий дракон, который поймет, в какую сторону нам идти но раз по доброй воле он этого делать не хочет. А ночью меня летать. Резко остановилась я, обернувшись, и тут же была снесена чужой лапой прямо в сугроб. Правда, из него меня вытащили буквально сразу же. Еще и снежок с меня стряхнули с налетом интеллигенции. А мне тем временем и так не тепло было. В общем, в свою драконью постась я вернулась по собственному желанию и со всей разумностью. Обернулась и таки боднула Рейтар лбом прямо в чешуйчатую грудь. Только от моих манипуляций он даже не пошатнулся, что было несколько обидно. «Летать научишь?» — перла я напролом, заглядывая в большие огненные глаза. Но, как оказалось, быть птицей — это вот вообще не мое. Рожденный ползать, скакать не станет. Ну, или как-то так. Жаль, что мы выяснили это аж через трое суток. За это время в качестве учителя Рейтар ощутил себя максимально свободно. Если ему что-то не нравилось, со мной проводили нравоучительные беседы, из которых я хоть что-то понимала лишь через раз. Но ему нравилось. А мне нравилось просто проводить время рядом с мужчиной, пусть и в таком экстравагантном виде. Нас, в принципе, как драконов, ничего не ограничивало. Ни мороз, ни метель, ни отсутствие элементарных условий. Например, спали мы прямо на снегу. Изначально хвоста-то чешуйчатый с недовольной мордой укладывался рядом со мной, даже не касаясь меня кончиком хвоста. Но потом каким-то чудесным образом переползал поближе, проявляя, так сказать, натуру ящера во всей красе. К утру я оказывалась слегка придушной, спаренной, но заслонённое от снега или солнца. Если Рейтар к этому времени ещё спал, я имела возможность поизучать рисунок его чешуи или поковырять когтем твёрдые защитные пластины, что покрывали особо уязвимые места вроде живота. Что же касается еды, то теперь я великолепно понимала Кирюшу. Если племянник Рейтара ел как не в себя, то мы вдвоем наяривали так, что можно было в это же время прокормить две деревни. Я только и успевала диву даваться, куда там все это умещалось. Но одно правило при этом оставалось неизменным. Еду мы не воровали, как это случилось в первый раз. Оказалось, что когда мы были в пещере, Рейтар не нашел ничего лучше, как спереть из чужого загона животинок, о чем я узнала, когда мы наведались в эту столовую во второй раз. С криками «Бей дракона!» на улицу высыпалось все село. Кто-то вылетел с вилами, кто-то с топорами, а одна бабушка даже ночным горшком в нашу сторону грозила. И вот, умея я летать, взяла бы просто и улетела бы. Но все было не так просто. Это драконище бессовестное мог улететь, а у меня вариантов оставалось только два или пытаться драпать со всех лап, или договариваться. Второй вариант, как ни странно, я любила больше. Хотя бы потому, что кушать хотелось очень даже, а больше еды для нас взять было негде. Те красные ягодки, что мы нашли на кустах недалеко от села, считать за еду в нашем положении и при наших габаритах было смешно. «И еще», — перечислял староста деревни, — замахнувшись на немыслимое. «Уважаемый, я все понимаю. Я вообще человек... Э, дракон, понимающий», — исправилась я, тихо поражаясь чужой наглости. «Но вот он, понимать половину из вашего списка, категорически отказывается. Мы эти страшномордые и человекогрызущие, а не Чип и Дейл. Списочек свой ограничьте». Если бы не рейтар, то стопроцентно бились бы мы со старостой по каждому пункту договора до самого утра. Но пару раз рыкнув, да широко открыв пасть для демонстрации огня, бывший регент маленького принца быстро спустил мужчину с небес на землю. Как итог, мы получали двух волосатых животинок взамен всего на две вещи. Огненному дракону нужно было растопить и прогреть клочок земли размером в десять соток а мне в одном конкретном месте сообразить внушительную гору из снега для последующей постройки чего-то монументального. Справились мы часа за два. Правда, сие действие надолго отбило у меня желание плеваться снегом. Горло не то чтобы болело, но казалось, что его заморозили изнутри. И если Рейтар ощущал нечто похожее, но только с огнем, то еще непонятно, кому из нас приходилось хуже а все всё-таки вкуснее жареного мяса нет ничего», — резюмировала я, отрезая куски прямо когтями. К счастью, они у меня были не только внушительными, но и острыми. проруры Ра рай в очередной раз услышала я нечто нечленораздельное, что, видимо, переводилось как «Ешь давай». Меня два раза просить не нужно было. Со своей скромной порцией я справилась на ура оставив часть мяса уже проглотившему свою тушку Ритару. Для него это неведомое животное было на один зуб. Но ужин ужином, а беседа по расписанию. В конце концов пытаться взлететь в небо, а киптиться мне уже надоело. Ритар, а Ритар протянул я загадочно. А ведь мне нужно к ведьме. «Рурой», — спросили у меня нечто вроде: зачем? Судя по интонациям. С появлением в моей жизни дракона разобраться хочу. Крылатый ящер, сидящий рядом со мной, после моих слов с подозрением уставился на меня. Но больше я не проронила ни слова. Вот пусть теперь сидит и думает. Про него это я или про обретенную снежную драконицу. Путешествие к ведьме обещало быть запоминающимся. Теперь трепать ему нервы я могла со всей возможной отдачей. Как, впрочем, и он мне, чем занимался с превеликим удовольствием. «Да чтоб тебя! Немедленно спустим я на землю!» Ругалась я, попеременно хватаясь то за сердце, то за каменные наросты на чужой длины шеи. Больше мне, собственно, держаться на этих американских горках было не за что пока я искренне пыталась не умереть, не свалиться с немыслимой высоты вниз. Ритар от души мстил мне за свое невыгодное положение, то и дело падая булыжником, чтобы снова взлететь в земли. Я знала, что оседланный дракон — это самое большое оскорбление, какое вообще могло быть нанесено ящеру, но другого выхода быстро добраться до ведьмы у нас не имелось. Я не летала. Этот факт просто нужно было принять. А он летал, и еще как, потому и использовался мною как транспорт. Как ворчащий, вечно недовольный, то и дело недоброзыркающий транспорт. Правда, стоило заметить, что у причин для ворчания у него было хоть отбавляй. Оборачиваться в свой человеческий вид я отказалась категорически. Мой филей мерз, даже на земле, так что в воздухе, где температура всегда ниже, я однозначно превратилась бы в ледышку. Да и ветра не способствовали моему желанию мерзнуть. В общем, на спине рейтары я путешествовала в качестве очень наглой и ощутимо тяжелой драконицы. Путешествовала и время от времени съезжала ему на шею, где мне, по его заверениям, было самое место. Ну, это я так для себя его бурчание перевела». Необъятные снега вокруг нас действительно оказались необъятными. Едва нам стоило подняться в воздух, как я поняла, что сторону, в которую нам предстояло лететь, было не так-то просто узнать. Белоснежное одеяло тянулось на километры, но все-таки выбрав одно направление, мы решили больше не откладывать полет. Через несколько часов сизые, словно подернутые синей дымкой горы, остались далеко позади превратившись в тень, а снежное плато наконец закончилось. Да что там закончилось? Резко оборвалось, ставив нашим взглядом другую, зеленую долину. Среди белых облаков и серых туч она проглядывалась едва-едва. Но солнечные лучи, нет-нет, да и прорывались к сочной зелени, что росла далеко внизу, огороженная тонкой, наверняка холодной речушкой и более крупным водоёмом, морем, или даже океаном. «Это чьи земли?» — крикнула я, вглядываясь в мелкие цветные пятнышки. Камнем вниз, под мой оглушительный виск, рейтар рухнул повторно. Если в какой-нибудь исследующей жизни мне и предстояло стать полноценной птицей, то для меня однозначно уготовили роль пингвина. Даже если бы я не впилась когтями в наросты на шее дракона, даже если бы свалилась с его спины И начала сама падать вниз, все равно ни за что бы не полетела. Белые крылышки у меня имелись исключительно для красоты, чему я вновь нашла подтверждение при нашем приземлении. С землей мы встретились не то чтобы мягко. Точнее, это рейтар прямо-таки рухнул, водуряюще пахнущее, разноцветное цветочное поле, словно в бассейн. А я, потеряв свою опору, перелетела через него и приземлилась ровно. В пышное облако красных тюльпанов, а точнее похожих на них цветов, вдохнув невероятный аромат, дважды чихнула, прежде чем все же догадалась подняться. И таки куда занесла нас нелегкая, Осмотрелась я по сторонам. Впереди, позади, слева и справа от нас тянулись огромные ряды из сиреневых, белых, желтых, синих и красных растений. Под ними были похожи на гиацинты. Другие я и вовсе никогда не встречала, но не они интересовали меня в этот час, а маленькие домики, обозначающие небольшое поселение недалеко от полей. Идем туда», — махнула я лапой вперед, но так и не дождалась хоть какой-нибудь реакции, а потом обернулась. То, что я увидела, на несколько секунд повергло меня в шок. Добравшись до ближайшего, а точнее единственного в округе дерева, Рейтар от души пнул его лапой. Листья светок тут же осыпались на землю, оставив голый ствол, но этого дракону словно показалось мало. По дереву он пнул повторно, а я услышала негромкий треск. Собственно, кроме меня его, видимо, тоже услышали. Те, кому он предназначался. Еще до того, как эльфы появились на цветочном поле, выпрыгивая прямо из дерева, я уже знала, каких именно гостей мы ждем» а еще знала, что ритары сейчас будут бить, если осмелиться. «Ты!» — заорал до боли знакомый эльф, чье нижнее белье в горошек однажды стало общественным достоянием. «Мы!» — воскликнула я, обращая на себя внимание троицы. «На драки времени нет. И нам бы это... Портал!» Раньше я как-то даже не подозревала, что ушастые эльфы умеют так коварно улыбаться распознав во мне источник собственных развлечений, они мигом переключились чешуйчатого на меня. Для начала, после короткого рассказа, поздравили нас обоих с обретением вторых апостасий и, не тратя времени зря, спросили, что такого интересного я могу предложить им взамен на портал перехода. Предложить я могла разве что собственные чешуйки, ибо больше при себе у меня ничего не имелось. Но и этого для ушастых было многовато. В конце концов, я же не мазохистка, чтобы причинять себе боль, как и Луна. «О, а хотите я вас венки цветочные плести научу. Предложила я с энтузиазмом, не найдя взглядом, за что бы еще зацепиться. Эльфы не хотели. Они желали либо чешуек, которые ценились на черном рынке, либо что-нибудь интересно-познавательное. «Ну, не бомбочку, для ванны же их учить» изготавливать из подручных средств. Как ни странно, на помощь мне пришел рейтар. Схватив за лапу, драконище наглое оттащил меня в сторону, за дерево, будто оно могло хоть что-то спрятать. Но прятать, к моему удивлению, должна была именно я. Развернув меня к себе спиной, мужчина прорычал что-то жизнеутверждающее. Хотя с теми же интонациями он вполне мог мне чем-нибудь угрожать, Но я предпочитала верить в лучшее. Покопавшись и пошебуршав несколько томительных долгих секунд, Рейтар обошел и дерево, и меня. В его раскрытой когтистой лапе лежали три маленькие красные чешуйки. Увидев их, главарь троицы быстренько схапал запрещенку и спрятал ее в карман куртки. Портал для нас открылся в дереве в то же мгновение. — Если понадобится обратный переход, — начал было эльф, алчно разглядывая мои чешуйки. «Не понадобится», — заключила я, подтаскивая рейтар к дереву. «Попутного ветра!» В воронку перехода меня засосало первой. Но так как я не отпускала лапу драконища, то и его вслед за мной расплющило и раздавило, чтобы стремительно унести вперед через множество других таких же деревьев. И вот что странно, лесок, что он находился в самой низине, требуемого нам холма, я узнала сразу же. Но скорость, с которой мы перемещались, с каждым мгновением становилась все больше. Если бы не реакция Рейтара, пролетели бы мы стопроцентно мимо. Но он успел шагнуть в сторону, рывком потянув меня за собой. Собственно, именно этот рывок и сыграл с нами злую шутку. На красно-чешуйчатого дракона я фактически упала, упершись лапами с острыми когтями в его твердую грудь. Если бы не защитные пластины, то, наверное, и впиться могла до крови. А так только немного поскрежетала. Всю степень романтизма, что застыл мгновение между нами, оценить не успели ни дракон, ни я. Услышав неясное треск в лесу позади нас, Рейтар в единый миг подорвался и вскочил на лапы, тут же задвинув меня себе за спину. Выражение его морды было непередаваемым за счет оскальной пасти. Но ничего странного на опушке я не заметила. Странное находилось прямо передо мной. Увидев облысевшую чешуйку участок кожи, чуть правее его хвоста, я прищурилась и тихо осведомилась: я, конечно, прошу прощения из -за любопытства, но ты эльфом чешуйки с какого места отрывал? Как говорится, у кого что болит. И вот я же уже знала, что бывший регент королевства пылающих. Эльфов этих недолюбливает. Ну, чтобы настолько. Морда у этого животного стала самой, что ни на есть ехидной. Закатив глаза, я громко фыркнула и таки отправилась покорять неприступный холм, который с этой стороны леса раньше был очень даже доступным, пока его не оккупировали эльфы. Забыв о том, что, по идее, ушастые должны крутиться здесь целой толпой, попеременно катаясь на корытах, Я начала подъем по вырезанным в земле и закрепленным деревяшками ступенькам, но не прошла и двух метров, как меня откинуло назад. Да так откинуло, что я сбила Рейтар с ног, то есть слаб. В общем, на земле мы снова лежали вместе. Только на этот раз мой хвостик упирался, крайне неудобно упирался. С какой стороны не посмотри. Так что пришлось живенько отползать в сторону и подниматься. «Ты там как, живой?» — уточнила я, глянув на дракона. Дракон в этот момент обескураженно глядел на меня. И лишь спустя несколько секунд я поняла, почему. Вместо своего хвостика я схватила тот, что принадлежал ему. И теперь тянула, не понимая, почему перестала чувствовать прикосновение к своей новой конечности. «Ой!» Резюмировала я, несколько покраснев, но тут же мысленно себя обругала. Часть праведного гнева незаслуженно досталась драконищу. А вообще скажи спасибо, что это хвост. Ты идешь или нет? Там какая-то защита стоит. Правильно люди говорят. Лучшая защита — это нападение. А лучшее нападение — то, в котором ты не участвуешь. Ну, я и не участвовала стояла себе в сторонке, пока Рейтар взламывал защитный купол, выставленный не иначе, как самой ведьмой. Первая и вторая попытки потерпели поражение. Но третья, как ни странно, сработала. Нет, я в Рейтара верила безоговорочно, а вот в его терпение нет. Как оказалось зря. Мигнув последний раз, тонкая, потрескивающая преграда исчезла, но взбираться на холм я не торопилась. Дур я, что ли, туда во второй раз лезть? Нет-нет, у нас имелся другой подопытный, также уверенный в своих силах. Лишь когда он свободно сделал десять шагов, я последовал за ним, а после даже осмелилась обогнать. И чего ты копаешься? Искренне возмущалась я, перешагивая через миниатюрные, по сравнению с моей лапой ступеньки, вырезанные прямо в земле. Давай скорей, нам еще ведьмины поручения исполнять. И вот нравилось мне его бесить. Наверное. Общество с ограниченной ответственностью, домик ведьмы, что стоял за забором, за время нашего отсутствия нисколько не изменилось. По огороду все так же сновали куры под предводительством петуха. А в луже грязи у самого порога на солнышке загорала свинья, на которую Рейтар тут же положил алчный глаз. Увидев нас, Хрюшка решила вспомнить — об инстинкте самосохранения, но подняться на копыта так и не смогла. За ее стратегическим отползанием в кусты мы наблюдали с исключительным любопытством. «А в дом в таком виде мы не зайдем», — с намеком протянула я, решив попробовать переманить Рейтара на сторону людей. «Ну, вдруг так легко все получится, и он обернется». Не получилось. Еще до того, как драконище начал рычать что-то непередаваемое, Расписные створки маленького окошечка отворились, являя нам ведьму собственной персоной. На этот раз она казалась еще обворожительнее и краше в своем черно-красном образе. Алые губы резко контрастировали с чернильными глазами и волосами. В этот старенький потертый домик женщина однозначно не вписывалась. Гораздо больше ей подошел бы замок графа Дракулы. Еще как не зайдете, голуби мои! И чего вас на этот раз нелегкая принесла? Для того, чтобы поговорить с ведьмой, мне не требовалось оборачиваться в свой изначальный, привычный и взгляду, и сердцу вид, но оставаться драконицей и орать с улицы я посчитала неправильным. Так что через несколько минут мы вдвоем уже сидели за столом и разговаривали о своем, о женском, под восхитительную стопочку блинов. Стопочка уменьшалась пропорционально выпитому чаю как, впрочем, уменьшались и мои надежды узнать что-нибудь полезное вот прямо сейчас. Ведьма от своих традиций отказываться не собиралась, несмотря на то, что вызывать ее нам уже не нужно было. Ну ладно я, приготовить, попариться, прибраться. ритар как? — попрошала я, присматриваясь к пустевшему блюду. Блюдо тут же гостеприимно разжилось новой стопочкой блинов. Если и дальше так пойдет то я себя однозначно не прокормлю». «А чего, ритор? искренне удивилась ведьма. Ее говор с ее внешним видом тоже не сочетался. «Через обряд мой очищение ты и одна пройти можешь. Впрочем, мысли твои мне и без того давно ведомы». Лукаво улыбнувшись, женщина слегка прищурившись, лишь на миг утратив собственную молодость. Я даже проморгалась ненароком, решив, что у меня от переедания померещилось, седовласая старушка. Недоеденная стопочка блинов на всякий случай была отодвинута в сторону. Значит, вы и знаете, с каким вопросом я к вам пришла. Осторожно сделала я соответствующий вывод. Знаю. А ты? Знаешь? Безостенчиво растворившись в чернильной дымке, ведьма оставила после себя только легкий аромат цветов. Ее улыбка, словно улыбка чеширского кота, Еще некоторое время стояло у меня перед глазами, пока я пыталась вспомнить, почему этот запах показался мне знакомым. Хотя, с ведьмой-то мы и раньше виделись. Смахнув липкую паутину задумчивости, я вновь посмотрела туда, где секундами ранее сидела во всех смыслах этого слова «роковая женщина». Ее последний вопрос однозначно был с подвохом. Об этом говорили и хитрые взгляды, и интонации — Но в чем он заключался, я уловить не успела. И спросить про цену за ответы не успела. В прошлый раз мы отделались малой кровью. Но сегодня ничто не мешало женщине затребовать с нас пару-тройку чешуек. Или не пару-тройку. Собственно, договариваться следовало на берегу. Но сколько бы я ни звала, ведьма больше не отзывалась. Ее инструкции были более чем четкие. «Воды натаскаешь?» уточнила я у Рейтара, скромно выбравшись на крыльцо. И вот он мне сразу странным показался. Стоило мне выйти, как он дернулся и спрятал взгляд. А еще лапы убрал за спину, имитируя прогулку на задних лапах. По огороду. Прогулку. Дракон. И что мы натворили, пока меня не было? Голос мой был насквозь пропитан строгими требовательными нотками. Огненный взгляд чешуйчатого стал еще более невинным, а сам он сделал сначала удивленный, а потом и оскорбленный вид. И тут я поняла, что мне чего-то не хватает. Условно, я теперь являлась самым настоящим хищником, а значит, была совсем не прочь покушать вкусного, жареного сочного мяска. Но человек во мне по-прежнему жалел серых и убогих. Птички, где? Спросила я с негодованием, сложив руки на груди. Ни курицы, ни петух по двору больше не бегали. Ритар, я тебя спрашиваю, если ты их съел, не успел. Оскорбленно дернувшись, зло обернувшись так, чтобы я видела всю его бессовестную морду целиком, бывший регент королевства пылающих выплюнул всех, кого намеревался сожрать. Видимо, звериные инстинкты все-таки брали вверх над человеческим разумом, И я с ужасом опасалась, что и меня может ждать то же самое. Слюнявые, растерявшие часть перьев птицы тут же бросились в рассыпную, а я решила сделать вид, что ничего не видела. «Так что, воды натаскаешь? А я пока ужин нам приготовлю», протянула я, соблазняя Рейтара на подвиги. Таким, немного сумасбродным, игривым, словно помолодевшим душой, мужчина нравился мне гораздо больше. Услышав про еду, он моментально воодушевился, но ненадолго. Я отлично умел спускать с небес на землю. Помнится драконы, очень любят огурцы. Недовольное бурчание и ворчание чешуйчатого прервал мой тихий смех.